Глава четвертая. Начало новой игры. Крым, Ялта. Ливадийский дворец. 29 августа 1917 года. 11 сентября по новому стилю. «Твой брат — опасный сумасшедший!» Николай промолчал, продолжая толкать перед собой инвалидную коляску. Алекс же привычно распалялась, причем с каждой минутой все больше и больше. «Ты посмотри, во что он превратил нашу благословенную Россию! Просто никаких сил нет вот это видеть!» Великий князь окинул взглядом идеально подстриженные кусты и деревья парка, но счел за лучшее промолчать, Прекрасно понимаю, что сказано это было вовсе не о прекрасной природе Ливадии. «Все то, что ты десятилетиями пестовал, все, что досталось тебе от предков, все пошло прахом. Он опошлил само понятие дворянства, служения, освобождения. А этот его, прости, Господи, манифест о земле — это же ужас, ужас! А флаги эти мерзкие, это же надо объявить в России красный флаг» словно то мятежное отрепье победило. Чернь при власти немыслимо Бывший самодержец вновь не стал что-то говорить. Такие сцены уже стали рутиной, и великий князь не считал необходимым еще один, совсем уж бессмысленный раз обсуждать с ней происходящее. Тем более, что он прекрасно себе представлял все те аргументы, которые она выплеснет ему на голову при первой же попытке возразить. Собственно, а во имя чего нарываться на глупый спор? Тем более с женой. Что это изменит-то? Алекс между тем привычно заводилась все больше и больше, накручивая себя все новыми аргументами и доводами. Он оттолкнул от себя просто-таки всех достойных людей, всех, на ком держалась Россия. А это его выскочка итальянская. Что она возомнила о себе? Какая из нее императрица? Ей куклами играть нужно, а не государством куклами. Благословенная Мария! Даже я такого не могла себе вообразить!» Она сорвалась на крик, и Николай устало заметил. «Тише, в здешнем парке даже деревья имеют уши». Но Ники лишь раззадорил жену своим замечанием. «А кто мне может запретить говорить? Она — это выскочка на российском троне?» Продолжая толкать коляску с женой, бывший монарх резонно возразил. «Алекс, будь благоразумна. Она никакая не выскочка, а знатная особа наивысшей пробы из тысячелетнего царствующего дома. Принцесса Иоланда Савойская, старшая дочь короля Италии, достойнейший вариант супруги для российского монарха». Бывшая императрица резко обернулась в кресле. «Ты это на что намекаешь?» «Ни на что». «Правда? Ладно, оставим это пока. Мы еще поговорим об этом. Но чем она лучше? Чем лучше эта кукольная девочка итальянская?» Николай не спешил с ответом, ясно понимая, на какой зыбкий лед он вступает и каким грандиознейшим скандалом это все может обернуться. «Она тут вообще ни при чем. Мы, как бы то ни было, в общем-то, отнюдь не о ней сейчас говорим». Но бывшая царица не собиралась отступать и зло прошипела. «Кукла итальянская!» «Алекс, по милосердству, говори тише!» «А то что, она осерчает? Или братец твой непутёвый? Или прибегут сейчас жандармы и начнут нас вязать?» Великий князь покосился на аккуратно подстриженную парковую зелень так, словно и вправду ожидал увидеть там отряд в синих мундирах ОКЖ. Понятно, что отряд где-то там, но он охраняет периметр дворцового парка, да и сам Леводийский дворец» а в кустах, если кто и есть, то он не станет себя обнаруживать. Но все же положение бывшей густейшей семьи было, мягко говоря, не совсем однозначным. Да и к чему дразнить гусей? Пусть Михаил сейчас занят куда более важными делами, чем судьба бывшей монаршей семьи, но все же... Алекс, дорогая, не забывай, что именно твои неосторожные речи в Москве и Петрограде и стали причиной нашего нахождения здесь. Бывшая царица яростно вскинулась в кресле. «Да что ты такое говоришь, Ники? Это значит, я во всем виновата? А не твое ли отречение стало всему этому причиной, а? Император — помазанник Божий. Значит, Господу так было угодно». Прозвучало не очень убедительно, и Алекс тут же воспользовалась этим. «Не бывает бывших помазанников Божьих. Помни это. Ты был не в себе и уступил давлению брата и обстоятельств». Но это лишь испытание, которое послано тебе и всей России. Каждое скандальное повеление твоего брата лишь приближает тот день, когда ты вновь будешь призван на царство». Николай потер переносицу. Сказать, что происходящее тяготило бывшего самодержца, это ничего не сказать. Он с болью смотрел на то, что творит с Россией его, теперь уже царственный брат. Нет, успехи Михаила II были очевидны. Громкие победы, которые, безусловно, нельзя отрицать. Но то, что происходило внутри империи, пугало Николая все больше и больше с каждым днем. Тысячелетний уклад, проверенный временем, привычный взгляд на мироустройство, сама суть России, все это рушилось прямо на глазах, распадаясь на несвязанной друг с другом части. Дворянство, тот становой хребет, который всегда был опорой государства и самодержавия, позволявший сохранить основы основ при любых потрясениях, вдруг сам заколебался вихре происходящего в стране. Да что там дворянство! Многое вокруг изменялось до полной неузнаваемости. И каждый раз Нике казалось, что вот-вот еще одно необдуманное решение брата, и все рухнет, все пойдет в разнос, о чем постоянно твердила ему Алекс. Но нет». Каждый раз все самым чудесным образом разрешалось само собой. И Михаил вновь оказывался удачливее, чем можно было предположить. Казни членов императорской фамилии, виднейших представителей элиты империи, по мнению многих, в том числе и самого Николая, они неизбежно должны были привести к скорейшему дворцовому перевороту, поскольку никто из элит не мог простить такого даже монарху. И ничего, проглотили сделали вид, что так и должно быть. Фактически возврат к абсолютизму, лишь прикрытому фиговым листком недействующей Конституции, в прежние времена это взорвало бы общественное спокойствие и обратило бы Россию в череду кровавых выступлений, куда более тяжких, чем смута 1905-1907 годов. Но и тут Михаил вышел сухим из воды – а этот его писака Суворин преподнес это как величайшее завоевание демократии и народовластия. Это комедия со служением и закон, по которому все дворянство, включая слыханное или дело и женщин, должно было десятилетиями служить государству под угрозой немедленного лишения дворянства. Почти не было исключений ни для кого – поскольку служить должны были все дворяне, вне зависимости от древности, рода и знатности. Исключения не делались ни для многочисленных потомков Рюрика, ни для нынешних членов императорской фамилии. Точнее, исключение было лишь одно – семья самого Николая находилась под охраной и, находясь на отдыхе, не имела права покидать имение». Или хотя бы вспомнить про то, как нынешний император поставил на место богатейших промышленников и купцов России. Николай никак не ожидал, что те так просто простят Михаилу ночные аресты и допросы в высочайшей следственной комиссии, куда их, уважаемых людей, буквально волоком тащили жандармы сквозь грозовую ночь для дачи пояснений. Все после этого были уверены, что дни нового монарха сочтены, но нет». А манифест о земле Михаил фактически ограбил огромное количество землевладельцев, всегда бывших основой и опорой государства, и вновь ничего. Оставалось лишь хмуро процедить сквозь едва шевелящиеся губы, прикрыв их рукой. «Говори тише, будь добра. Возможно, участь повешенных на болотной площади нам не грозит, но вряд ли Михаилу понравится доклад о том, что мы с тобой обсуждаем мятеж» но Алекс это лишь еще больше раззадорило. «Мятеж? Какой это мятеж? Это восстановление божественной справедливости, корона твоя! Он украл у тебя все заслуги!» Николай устало покачал головой. «Нет-нет, Алекс, Господь определенно на его стороне. Вспомни все победы этого года. Он, возможно, очень удачлив, этого у него не отнять, но и без божественного благословения здесь вряд ли обошлось. В жизни так не бывает». «Вот именно, не бывает. Это все твои заслуги, как ты не понимаешь? Твои!» «Завоевание Константинополя? А разве это не твои планы, которые ты готовил много лет?» «Кто там отличился? Черноморская дивизия? А не ты ли ее создавал? Черноморский флот? Авиаматки? Не твои ли это все детище?» «Если бы не они, твои недруги, то ты бы завоевал Константинополь уже в мае». В августе твои войска уже бы маршировали по Берлину. Но Монзунд. А что такое Монзунд? Михаил твой тут при чем? Он что, флотоводец? Он кавалерист. К тому же мы сами знаем, как воюют знатные особы. Бывший самодержец возразил. Ну, тут ты не права. Он воевал без дураков. Я сам его постоянно осаживал. Ты веришь лишь отчетам? Откуда ты знаешь, как он воевал? Да имеет ли это какое-то значение? Ну, кроме того, что этот выскочка-суворен смог создать образ царя-полководца. Подумать только, командовал сражением при маун -Зунде. Как же он именно командовал, а? Сидел в бункере в Риге? В то время, когда покойный Эбергард командовал флотом и сражением? Как удобно украсть славу у покойника, он-то уже не может возразить. Ники промолчал, а воодушевленная Алекс продолжила нагнетать. У тебя украли все — корону, империю, будущее. Что будет с нами, с Алексеем, с девочками? Ответь мне!» Николай лишь скрипнул зубами. Фактически арест. Он видел, как страдает Алекс, как томятся и как растеряны дочери, в одночасье превратившиеся из блистательных высокородных невест в обитательниц чумного барака, которые окружающие стараются обходить десятой дорогой. Как постоянно и с каким-то ошеломлением улыбается Алексей, пытаясь скрыть от окружающих свои страхи. Ведь он не может не понимать всю опасность своего положения и насколько он сам является опасностью для сестер и всей семьи. Претендент на трон, который уже становился, пусть и невольно, знаменем мятежа, является угрозой для любого монарха, какое бы имя он ни носил и в каком веке бы ни жил. И увидев в руках сына Томик Государя, Николу Макиавелли, Николай внутренне содрогнулся, представив то, что чувствует сын, читая многочисленные примеры того, как беспощадно устраняли возможных претендентов на корону, устраняли часто вместе с семьями и вырезали целыми родами. Конечно, никто не знает, что ждало бы их, если бы Ники не отрекся бы тогда от престола. Михаил тогда долго и цветасто рассказывал о планах заговорщиков убить всю августейшую семью и всех членов императорской фамилии. Но кто сказал, что это были невоспаленные фантазии брата? И вот теперь сам Михаил держит нити их жизни и судеб в своих руках. Неопределенность томила, а страх все больше охватывал их души в ожидании того рокового мига, который может наступить в любой момент, когда император сочтет их слишком опасными. И что тогда? Как он обставит их гибель? Ведь вряд ли его прельщает слава Бориса Годунова, якобы приказавшего убить малолетнего Дмитрия. Кто поверит в то, что император ни при чем? Или их обвинят в каком-нибудь мифическом заговоре, после которого лишение титулов и ссылка в Сибирь будет самым мягким наказанием? «Возможно, девочек Михаил и пощадит, но какая судьба ждет их после этого?» «Незавидная участь». «Ники, подумай о наших детях!» Николай покачал головой. «Нет, Алекс, нет, я отрекся. Отрекся на Святом Писании перед ликом Бога и перед людьми. Такова была воля его. Я не могу». Жена зашипела яростно. «Но за сына ты не имел права отрекаться, и Алеша не отрекался перед Богом и людьми». «Он законный наследник престола Всероссийского, а значит, именно он законный император!» «Да тише ты! Ты понимаешь, что говоришь? Понимаешь, насколько это опасно!» Бывшая императрица зло рассмеялась. «О да! Вот в чем не откажешь твоему братцу, так это в решительности!» Он не стал церемониться с нашей многочисленной родней и быстро указал им место. «Если бы действовал, как он, если бы ты после убийства нашего друга...» повесил бы при вселюдно князю Юсупова и прочих на Дворцовой площади, если бы ты лишил титулов и имущества всех причастных к смерти Распутина, если бы, не колеблясь, сослал бы всех своих недругов в Сибирь, то ты бы до сих пор был всевластным императором, а не пугался бы сейчас каждого куста в этом парке, в твоем парке». Николай остановил кресло и, обойдя его, присел перед женой на корточке. Взял ее ладони в свои и проговорил мягко. «Алекс, в любом случае эти разговоры не имеют смысла, не говоря уж о том, что они смертельно опасны сами по себе. В руках Михаила вся полнота власти, тут уж ничего не поделаешь». Она изучающе смотрела ему в глаза, а затем покачала головой. «Ники, Ники, твое упрямство, твой фатализм и твое нежелание видеть реальность — одни из самых плохих твоих чарт». «Сколько раз ты отказывался слушать моих советов, и к чему это привело?» «Все вовсе не так, как кажется, и не так, как рисует в газетах этот писака Суворин». «О чем ты говоришь, дорогая?» Бывшая императрица мягко улыбнулась. «О том, муж мой дорогой, что власть твоего брата зыбка и эфемерна. Он носится с фронта на фронт, он устроил катавасию с переездом столицы в Москву. Одни уже переехали, другие еще нет». Вот и сейчас Михаил ненадолго вернулся в Москву, вновь ткнул палкой в помещичий муравейник, издав этот свой манифест о земле, и разворошил чиновничий улей, требуя чисток. И вот он опять собирается уезжать. Куда? За море, в Константинополь, и куклу эту свою итальянскую с собой забирает. Кто остался в Москве, а кто в Петрограде? Он даже Гурка отправил из ставки на фронт. Кто остался в ставке? «Лукомский? Но он лишь наш-то вверх». «А где главка вверх?» «Нет его. Будет праздновать в Царьграде свою коронацию». «В твоем Царьграде свою коронацию!» Николай пожал плечами. Он уже покидал Москву и надолго, и ничего не случилось. Это было до манифеста, до ограбления помещиков, а среди них множество военных, включая генералов. Простят ли они Михаилу такое?» Очень и очень в этом сомневаюсь. Скажу тебе больше, уверена, что и твой брат чувствует, насколько все зыбко, иначе бы он так не хорохорился, и так много не писала бы хвалебного о нем банда Суворина, не старались бы они сделать из него героя-полководца. Все они понимают, что не простят им, и не забудут ничего и никому, и я не забуду». Бывший самодержец криво улыбнулся. «Ох, Алекс, ты опять выдаешь желаемое за действительное. «Ну где, скажи мне на милость, где доказательства этих твоих фантазий? Откуда тебе из Ливадии знать об этом?» Он торжествующе поднял указательный палец. «Вот именно, Ники, вот именно! Это и есть главное доказательство. Твой брат нас просто боится, боится разрешать к нам визиты». «Не согласен. Люди сами боятся к нам ездить». «Они потому и боятся, что чувствуют заговор». Если еще не существует, то он как минимум реален и не хотят преждевременно попадать в поле зрения ИСБ и прочих Михаила Шавок. «Миша, твой нас удалил не потому, что я много, как ты выразился, болтала, а потому, что мои слова находили живейший отклик и понимание в высшем свете. Он тебя настолько боится, что даже не пригласил нас в Москву на свою коронацию». «Алекс, ты же сама не хотела ехать и униженно стоять в стороне, глядя на то, как они коронуются?» «Да, я не хотела, но я бы поехала, и я бы смотрела им в спину, зная о том, что вскоре кое-кто дорого за все мои унижения заплатит». Опять слова и фантазии, Алекс. Михаил, надо отдать ему должное, просто-таки разгромил всяческую себе оппозицию, оплел империю своими, как он выражается, спецслужбами, и жестко запугал всех, кто мог решиться на выступлении. Именно. А теперь подумай, что ждет нас после его этой коронации в Царьграде? Конкретно нас или Россию? И нас, и Россию. Николай пожал плечами. Что касается нас, то, откровенно говоря, я надеюсь на некоторые послабления. Получив престол Ромеи, Михаил получает корону, которую... Ни от кого он не наследовал и на которую других претендентов нет. Объединив две короны третьей, короной этого самого единства, он вообще становится величиной такого масштаба, что ему незачем опасаться нас. Что же касается России, то думаю, что нас ждут большие преобразования и массовые переселения. Посмотрим. Алекс смерила мужа победным взглядом. Что ж, я надеюсь, что Михаил твой так и будет думать. «А это не так?» «Нет. Объяснись. Его эти две новые короны ничего не стоят без российской. Кто император России, тот и император всего остального. В то же самое время он неизбежно будет проводить массу времени в этой своей драгоценной Ромеи, нося с ней, как Петр I носился Санкт-Петербургом, Северной войной и флотом, отчего вся остальная Россия пришла в полнейший упадок». Тогда Петр мог себе это позволить, но сейчас совершенно иная ситуация. Власть Михаила настолько зыбка, а все его преобразования настолько значительны, что он должен, словно паук, сидеть в Кремле и бояться выпустить из рук хотя бы одну нить власти. Но он, со свойственным ему романтизмом, не завершив хотя бы одного дела, начинает множество новых А затем бросает все и идет воевать за Три моря, где и застрянет надолго. Неужели мой дорогой Ники, ты не видишь, что он обречен? Ну, ситуация действительно сложная, но ему все это время просто сказочно везло. Всякому везению приходит однажды конец, и тогда придет твое время, твое, Ники. Тот устало помотал головой. Нет, Алекс, я так не могу. Я присягал Михаилу. Я клялся на Святом Писании перед иконами. Не искушай меня. Хорошо, допустим. Если уж ты так упрям, то, по крайней мере, согласись, что Алексей ничего подобного не делал. Так ведь? Я отрекся из-за него. Ты, но не он. Так? Ну, допустим. Значит, его права на престол несомненны. Ты понимаешь, что говоришь? Это мятеж и смута. «Подумай о детях. Разве они виноваты в твоем малодушии?» «Уверен, что Михаил не посмеет сделать с ними ничего дурного». «А если посмеет?» а Алекс, И все же. Это как минимум каторга. О чем ты говоришь?» «А разве для обвинения нас в заговоре Михаилу нужен заговор?» «Ты прекрасно понимаешь, что нас в любой момент могут обвинить в чем угодно. Судьба светлейшего князя Меньшикова и его семейства тому яркий пример». «Да что там меньшиков? Где Владимировичи? Повешены на Болотной площади. Где великая княгиня Мария Павловна с невесткой? Лишены титулов, состояния и сосланы в Сибирь на вечные поселения. А ведь она тоже была на сносях». Бывший монарх буквально вскричал в отчаянии. «Да Бог с тобой! Что мы можем сделать из Ливадии?» Но жена упорно гнула свою линию. Это сейчас не имеет значения. Значение имеет лишь трезвое понимание происходящего и твердая решимость искать свой шанс. Какой шанс? Шанс вырваться отсюда. И спроси у брата дозволения на наше присутствие на коронации в Царьграде. Мы должны вернуться в свет. Пусть Михаил верит, что он цепко держит нас в руках. Пусть верит в то, что мы совершенно не опасны. «В Москву нас не пустит, но в Константинополь на коронацию приедут многие. Это наш шанс!» Николай сел на бордюр и задумался. Маликс терпеливо ждала. Повисло молчание. Наконец бывший самодержец нехотя кивнул. «Ладно, допустим. В любом случае сидеть здесь в заперти — это не лучший вариант. Я напишу Мише и спрошу приглашение на коронацию» а там будет видно, если в твоих словах хотя бы частичка истинного положения дел в империи. Но, повторяю еще раз, я не хочу нарушать данное Богу слово». Супруга лишь вздохнула тяжело, после чего заметила. Как знатники. быть может, это было лишь испытание, или Господь руками Миши хотел расчистить в России старые Авгиевы конюшни а затем вновь призвать тебя для восстановления лучшего из того, что было в империи. Видя, что Николай вновь решительно машет головой, она смягчила позицию. — Ну, хорошо, царем быть ты отказался. Но ведь быть регентом при малолетнем Алексее ты не отказывался? — Нет, но... — он задумался. — Но скажи на милость, какой из него царь? Он очень слабый больной мальчик, дай бог ему всяческого здоровья и долголетия. «Уверена, что Господь будет к нему милосердным. В любом случае страной будет править регенский совет во главе с правителем государства. От этого же ты не отрекался?» «Нет». «Вот видишь, а за это время мы девочек пристроим. Если потребуется, изменим закон о престолонаследии. Если и в этот раз у нас родится девочка или мальчик с этим проклятием. Но шанс на здорового мальчика у нас есть. Ты это прекрасно знаешь». Николай хмуро кивнул. «Знаю, так говорили доктора, но твой возраст...» «А что возраст? Это не первые мои роды, и у меня прекрасные доктора вокруг. У меня, слава богу, нет токсикоза, как у итальянской куклы, и пока нам удается скрывать мою беременность. Сначала нам нужно покинуть эту клетку, не так ли?» Личное послание баронессы Беатрисы Фруси де Ротшильд Императору Всероссийскому Михаилу Второму 29 августа 1917 года. 11 сентября по новому стилю. Ваше Императорское Величество, нижайше благодарю Ваше Величество за высочайшее дозволение передать Вашему Величеству мое личное послание через русскую миссию в Орлеане. Граф Мостовский любезно передал мне именное приглашение стать гостей величайшего события современности, коронации ваших императорских величеств в Константинополе, а также стать свидетельницей провозглашения вашим величеством восстановления Восточной Римской империи. Нижайше благодарю ваше величество за приглашение и предоставленную возможность быть лично представленной вашему величеству». Смею надеяться, что предстоящая высочайшая аудиенция будет весьма интересной для Вашего Величества и всех империй под Вашей рукой. Помимо редкостей и даров коронации, я полагаю привести весьма важные темы для обсуждения. Баронесса Беатриса и фруси де Ротшильд, 11 сентября 1917 года. Орлеан, Франция. Постскриптум. Нежайше прошу, Ваше императорское величество, дозволить представить Вашему величеству принца Фердинанда де Фосини Люсинжа и его супругу принцессу Марию Жульетту де Фосини Люсиндж, урожденную в Руси мою кузину. Принц де Фосини Люсинж восхищается политикой и великими свершениями Вашего величества и искренне мечтает принести пользу великому делу восстановления исторической справедливости. Он намерен спросить вашего дозволения вложить его опыт и капиталы в развитие гостиничного дела и виноделия Ромеи. Балтийское море. У берегов Пруссии. 29 августа 1917 года. 11 сентября по новому стилю. Мемель горел. В начале налет муромцев, после которого последовал обстрел со стороны моря. Разумеется, в первую очередь целями были порт, железнодорожная станция и прочие стратегические объекты, но, как и на любой войне, доставалось всем. В городе явно нарастала паника, и вид стоящих на рейде транспортов с десантом вовсе не добавлял обывателям оптимизма. Начало высадки десанта ждали в самое ближайшее время, поэтому все прислушивались к грохоту разрывов и залпов с моря, Поскольку все были убеждены в том, что как только обстрел прекратится, так русские транспорты сразу же двинут к берегу. А пока русские линкоры и крейсера методично обстреливали известные лишим цели. Впрочем, уже было понятно, что прицельного обстрела жилых кварталов не происходит, что наводило на мысль, что сам город русские варвары хотят взять неразрушенным. Однако это не уберегло жилые кварталы от отдельных попаданий и очагов пожаров, которые стремительно разрастались. Да и после обстрела двухнедельной давности в городе было достаточно разрушений, хотя, как и в этот раз, основными целями были порт и железная дорога. Но в прошлый раз русские, завершив бомбардировку, вновь ушли в море. Сегодня же, судя по всему, все будет самым серьезным образом. И кораблей у русских больше в этот раз, и калибр у них куда серьезней. Да и многочисленные транспорты были в наличии. Нужно ли удивляться, что многие жители предпочли спешно покинуть город? Восточная Фракия. Лагерь для военнопленных номер 10412. 29 августа 1917 года. 11 сентября по новому стилю. Старая берлинская газета уже не грела сердце, как, впрочем, и все остальное. За прошедшие почти три недели адмиралу Сушону уже триста раз все сточертело. Нет, содержали их вполне цивилизованно. Тут грех жаловаться. Офицеров вообще почти ничем не ограничивали, не считая запрета покидать лагерь. Впрочем, пойти тут все равно было некуда. Выжженное солнцем пространство — И куда ни пойди, все равно наткнешься либо на русские патрули, либо на болгар, которые занимаются репатриацией своих единоплеменников в Болгарию. В сущности, главным развлечением здесь и были газеты, которые исправно доставлялись русскими. Среди них встречалось всякое от переведенных на немецкий язык русских газет до газет из Лондона, Нью-Йорка, Рима, Стокгольма. Иногда попадались даже газеты из Берлина или Вены. Понятно, что большая часть из них уже порядком устарели, но по ним можно было судить о том, насколько правдиво пишут о тех же событиях русские газеты. Собственно, Военно-просветительское управление Русского министерства информации издавало в Восточной Фракии даже отдельные газеты на разных языках для военнопленных, в которых информировало своих пленников о событиях в России, мире и в, как они выражались, Ромеи. Сообщалось о ситуации на фронтах, о реформах, которые устроил царь Михаил, рассказывалось об этих их служении и освобождении, и обо всем таком прочем. Если ко всякого рода идеологическим потугам русских адмирал относился с предельной иронией, то вот сообщения с фронтов он читал очень внимательно, поскольку первоначальный скепсис относительно правдивости сообщаемых в газетах новостей довольно быстро пошатнулся. Когда Сушон увидел подтверждение в западной нейтральной прессе, да и сами германские газеты между строк «нет-нет», да и подтверждали сообщения русских. А как иначе отнестись к новости о том, что российские линкоры обстреляли Данцик? Пусть и написано все предельно героически, но сам факт – каким образом? Как они прошли мимо германского флота Балтийского моря? Впрочем, русские не только сразу сообщили военнопленным о своей грандиозной победе, но и привезли в лагерь множество фотографий хорошего качества, в которых без труда можно было видеть тонущие немецкие линкоры и крейсера, как пылают транспорты, как над Гроссер-Курфюрстом реет российский военно-морской флаг. Эта новость просто ошеломила всех в лагере. Особенно переживали бывшие моряки Гейбена и Бреслау, хотя на лицах многих адмирал отмечал и облегчение. Некоторые даже прямо говорили, что уж теперь-то с них вряд ли спросят за потерянные корабли, если уж русские разгромили целый германский флот на Балтике. Разумеется, Сушон жестко пресекал подобные разговоры. Но что делать с самим фактом разгрома? И если разгром Османской империи можно было списать на предательство Болгарии и на прочее стечение обстоятельств, то как быть с Моунзундом? И вообще, адмирал долго был уверен в том, что генштаб в Берлине обязательно накажет русских, которые увязли на юге и нанесет удар на Восточном фронте. Но ничего такого не произошло. Или Моунзунт и был таким ударом. Тогда дела Фатерлянда совсем плохи. Сушон тяжело вздохнул. Тут он заметил русского подполковника с немецкой фамилией Мейндорф который шел к его палатке по проспекту, как они именовали главный проход в лагере. «Приветствую вас, гер-адмирал. Я приветствую вас, подполковник фон Мейндорф. Вы привезли газеты?» «Да, гер-адмирал, газеты сейчас разгружают из грузовика, но ваши экземпляры я прихватил с собой». «О, это очень любезно с вашей стороны, гер-фон Мейндорф. Есть весть из фронтов?» «Конечно, гер-адмирал. Русские войска вошли в Иерусалим». Сушен нахмурился. А местный гарнизон был бой. Русский покачал головой. Нет, гер адмирал, боя как такового не было. Но нет, немцы не сдались, вы ведь это имели в виду. Да. Нет, они согласились покинуть город до начала штурма. Им предоставили свободный выход и разрешили взять с собой все, кроме тяжелого оружия. Сушен хмуро кивнул. Понятно. Благодарю вас за разъяснение, Герфон Мейндорф. «Какие-то еще новости?» «Да, в Иудее полностью уничтожена конная дивизия «Осман» под командованием генерала Мендеса. Нам обещают завтра фотографии. Если желаете, то могу привести. Адмирал сухо кивнул. «Благодарю вас. Очень любезный Герфон фон Мейндорф». «Пустой, адмирал». «Из других новостей американцы высадили первую дивизию во Франции, британцы вновь бомбили Кёльн, а немцы отбомбились над Лондоном и Манчестером». Но в целом пока на фронтах затишье. Что касается наших мест, то тут пока главными новостями можно считать прибытие очередной партии переселенцев из России. И, конечно же, подготовку к коронации в Константинополе их императорских величеств Михаила и Марии Ромейских. Хотите, организую вам приглашение на коронацию, адмирал? Личное послание императора Всероссийского Михаила II баронессе Беатрисе Фруси де Ротшильд. 30 августа 1917 года. 12 сентября по новому стилю. Баронесса, приглашаем вас, принца и принцессу де Фосиньи Люсинж, стать гостями обеда, который мы намерены дать в пять часов пополудни во Дворце Единства, в нашей ромейской столице Константинополе 6 сентября 1917 года, 19 сентября по новому стилю. Именные приглашения вам передаст с этим письмом граф Мостовский. Михаил, Дом империи, Кремль, Москва, Россия, 30 августа 1917 года, 12 сентября по новому стилю. Балтийское море. У берегов Курляндии. 30 августа 1917 года. 12 сентября по новому стилю. Корабли эскадры Балтфлота обстреливали малочисленные укрепления порта Либавы, давая возможность десантным судам подойти вплотную к берегу и высадить свои отряды морской пехоты. Да, немцы так и не удосужились, как следует оснастить берег противокорабельными орудиями, А то, что было возведено русскими еще до войны, русские же и разрушили впоследствии. Так что особых проблем с высадкой десанта контр-адмирал немец не ожидал. Тем более, что вчерашний демонстрационный обстрел Мемеля должен был убедить немцев в том, что именно в том районе ожидается основной удар российских войск на Балтийском побережье. Что ж, судя по фотографиям аэроразведки, Порт Мемеля действительно получил серьезнейшие повреждения. И вряд ли вообще сможет в ближайшие недели хоть что-то отгружать в товарных количествах. Да и удар авиации по железнодорожной станции не прибавил германцам радости. Но там и не стояла цель щадить и беречь. И если пожилым кварталам особо старались не стрелять, то всю инфраструктуру разрушали самым целенаправленным образом. Сегодня же все не так. Разрушать порт Либавы не планировалось. Более того, он должен был служить местом разгрузки грузов для обеспечения русской группировки, а также вывозить из города на большую землю раненых. Потому и авиация ограничилась в городе разбрасыванием листовок с призывом русским подданным сохранять спокойствие и ждать прихода освободителей. Бомбовый же авиаудар был нанесен по ключевым железнодорожным станциям и узлам Курляндии, между Либавой и Ригой. Теперь же пришла пора вступать в бой и им. «Ну что, Александр Андреевич, готовы?» Генерал Свечен, отняв от глаз бинокль, кивнул. «Да, Александр Васильевич, командуйте!» Немец протянул Свечину руку. «Что ж, Александр Андреевич, верю, что славная Черноморская морская дивизия и на Балтике скажет свое веское слово в этой войне!» Да благословит вас Пресвятая Богородица! Благодарю вас, Александр Васильевич! Поддержите нас огоньком! Все непременно! Москва, Кремль. Дом Империи. 30 августа 1917 года. 12 сентября по новому стилю. Основываясь на данных аэроразведки и постов наблюдения на кораблях флота, Можно сказать, государь, что высадка десанта в Курляндии проходит согласно графику. Вчера во время первой фазы операции силами авиации и флота был нанесен отвлекающий удар по германскому мемелю, в ходе которого проводилась имитация высадки наземного десанта в этом районе Пруссии. Также в рамках первой фазы операции нашими тральщиками были сняты мины на подходе к зоне операции в Курляндии. Сегодня на рассвете началась вторая фаза операции, в ходе которой были нанесены удары корабельной артиллерии по фортификационным сооружениям в районе Либавы, а также удары авиации и сил спецопераций по основным железнодорожным узлам и мостам Курлянской и Ковенской губерний, имеющие целью парализовать все транспортное сообщение противника и воспрепятствовать переброске резервов в район операции русских войск. Отдельно хотел бы отметить результативную бомбардировку первого дальнебомбардировочного полка первой ДБД генерала Шидбовского. Результатом которой стал взрыв составов с боеприпасами на железнодорожной станции Метава. В результате взрыва противник понес тяжелые потери в живой силе и технике. А железнодорожный узел полностью выведен из строя, что серьезно затруднит снабжение германских войск в районе Риги. Генерал Полицейна указывал на карту, обозначая пораженные объекты на территории Курлянской и Ковенской губерний, после чего продолжил. В ходе третьей фазы операции первыми на берег севернее Либавского порта высадились вторая сводная бригада. «Морской пехоты в составе отдельных батальонов морпехов Черноморского и Балтийского флотов, а также сводный батальон корпуса морской пехоты США при поддержке артиллерии кораблей эскадры Балтийского флота под командованием контр-адмирала Александра Немеца. Наземной операцией командует генерал-адъютант Вашего Величества генерал-лейтенант Александр Свечин». Министр обороны перешел к крупномасштабной карте окрестностей Либавы и продолжал доклад. После того, как бригада морской пехоты закрепилась на плацдармах севернее и южнее города, началась четвертая фаза десантной операции, в ходе которой на берег была высажена Черноморская морская дивизия со всеми полагающимися по штату средствами усиления. В настоящее время идут бои на улицах города – Германский гарнизон оказывает организованное сопротивление, но Черноморская морская дивизия, используя тактику штурмовых групп и отрядов, успешно продвигается по улицам Либавы. Что местные жители? Прячутся по подвалам и ждут, чем закончится дело. Разрушение? В самом городе разрушения незначительны, поскольку штурмовые группы используют артиллерию лишь в самых крайних случаях обеспечивая себе проход при помощи пулеметов автоматов федорова и гранат сопротивление немцев не слишком значительно у немцев мало опытных бойцов сказывается тыловой статус гарнизона где фронтовики встречаются лишь в качестве прикомандированных по случаю ранения порт основываясь на первичных докладах можно сделать вывод, что в ходе штурма инфраструктура порта Лебава серьезных разрушений не получила и может быть использована русской группировкой для снабжения, вывоза раненых и обслуживания кораблей флота. Результаты по мемелю? Инфраструктура военного и торгового портов получила значительные повреждения. Отмечены также выход из строя железной дороги и, в частности, прямые попадания снарядов главного калибра и авиабомб в здание железнодорожного вокзала Мемеля. В городе наблюдаются крупные пожары и разрушения. В настоящее время порт полностью блокирован русской эскадрой. Однако и после ее ухода Мемель долго не сможет быть морскими воротами Восточной Пруссии, Что не может не сказаться на снабжении Германии и ее войск на фронте. Что еще по западному направлению? На фронтах, относительно затишье Государь, силами второго дальнебомбардировочного авиаполка был нанесен удар по цепному мосту в Будапеште. Сообщается, что мост получил серьезные повреждения и в настоящее время закрыт для проезда. Отрядами ССО продолжают проводиться диверсии в тылу противника, направленные на подрыв военной и транспортной инфраструктуры Германии и Австро-Венгрии. Из крупных операций ССО – пожар на артиллерийских складах в Мешкольче. Усмехаюсь. Ну, и как там ситуация? Полицин сделал неопределенный жест. Пока трудно сказать, ваше величество. Ясно, что пожар перекинулся на склады и уже идут взрывы, но пока трудно оценить реальный масштаб происходящего. Киваю. Хорошо, держите меня в курсе и господина Суворина. Нам нужно показать нашим подданным, что мы ничего не оставляем без ответа. Слушаюсь, государь. Что вы, иудеи? Генерал перелистнул лист на планшете, открывая соответствующий регион. Пока войска противника совершают эволюции, явно стремясь маневрам подвести под прямое столкновение нас и британцев. Немцы не стали занимать оставленный британцами Эль-Ариш и даже отвели свои войска от БР Шевы, открыв англичанам дорогу на Хеврон и Иерусалим. А что британцы по этому поводу? Мы установили прямой контакт с британским командованием в регионе, договорились избегать столкновений, а в случае их возникновения решать вопросы путем прямых консультаций без эскалации боевых действий между союзниками. Британцы маневры немцев прекрасно понимают, хотя, что очевидно, будут стремиться использовать ситуацию в свою пользу. Что касается самого Иерусалима, то русско-итальянские войска полностью владели городом и его инфраструктурой, создана совместная военная комендатура а сам город поделен на зоны контроля союзных войск. Что на Балканах нового? Ситуация на фронтах стабилизировалась. Сил на наступление у союзников уже нет. Войска заняты на других направлениях, а германцы и австро-венгры фактически восстановили сплошную линию фронта. Также наблюдается затишье на Западном фронте. Единственными признаками активности сторон остаются взаимные бомбардировки городов. Я слушал полиции, и кивал своим мыслям. Да, фаза бурной военной активности июля-августа подошла к своему естественному финалу. Войска устали, обозы растянуты, техника изношена и требует ремонта, резервов ни у кого нет. И все в итоге сведется к укреплению занятых рубежей и подготовке к новому наступлению. Удастся ли нам задуманное в Курляндии? Хватит ли сил? Чем закончится буря в стакане воды в Иудее? Вообще же, невзирая на готовность султана Мехмеда V к капитуляции, армия Осман отнюдь не разбежалась, как я на то втайне надеялся после первых успехов в зоне проливов. Возможно, мы сделали ошибку, фактически прекратив наступление и занимая лишь зоны, которые были нам интересны — Турки явно проводили реорганизацию, а немцы и австрийцы вновь перехватили рычаги управления местной армией. Однако продолжать наступление было опасно, и мы запросто могли втянуться в бесконечную войну с разрозненными отрядами в гористой или пустынной местности, неся жесткие потери и погружаясь в пучину крови все больше и больше. Что ж, посмотрим. Что-то подсказывает мне, что мы вот-вот станем участниками нового раунда событий в мире. И кто знает, куда нас кривая вывезет. А пока кто-то тасует карты и готовится их раздавать участникам большой игры.